Глава пятая, в которой два хищника сталкиваются лбами. Вечером дома меня встречает еще один приятный сюрприз. Моя свекровь, Мелисса, решила нагрянуть в гости. Это высокая женщина с темными уже начинающими сидеть волосами, тонкими губами и высоко вздёрнутым подбородком. Когда семья Адели еще занимала видное положение, Мелисса блистала при дворе И занимала довольно выгодное положение. Сейчас же, после того, как ее мужа казнили, а сын попал в опалу, все изменилось, но свекровь не из тех, кто будет это показывать. Она всегда держит лицо. На Мелиссе черное платье с зелеными вставками и тонна украшений. На каждом пальце по кольцу. Свекровь прибыла не одна, а с Раани Даллен, бывшей почти невестой моего мужа. Как я знаю, она имела на него виды после смерти первой жены Альрика, и, надо сказать, Даллен подходит ему куда больше. Она тихая и скромная в присутствии мужчин и настоящая гадюка-тихушница в обществе женщин. Стоило ли удивляться, что они сохраняют с Мелиссой чудесные дружеские отношения до сих пор? Свекровь тут же поднимает густо окрашенные до черноты брови при виде меня. «Ты решила продать лошадей моего сына?» Негодующего прошает она, окидывая меня презрительным взглядом. В ее понимании, я дикая степная девка из полуварварской страны, хотя я уверена, что в глубине души свекровь осознает, благодаря кому семья Адели все еще держится на плаву и не прозебает в нищете, но вряд ли признается вслух. И вам добрый вечер, Ране Адели, киваю я, обнаруживая гостей в гостиной, а затем поворачиваюсь к бывшей невесте мужа. Рани Даллен. Чашка чая дымится перед Мелиссой и ее подругой, а с кремом дожидаются своего часа. Говорила же, зови меня матушкой, кривит губы Мелисса и тут же продолжает ериться. Конюшня, гордость нашей семьи. Я едва не закатываю глаза, что еще остается, когда гордиться больше нечем. Гордость не поможет нам платить по счетам, к примеру, за ваши наряды или за загородное поместье, где любит проводить время ваша дочь. Напоминаю, я холодно». Мелисса инстинктивно проводит пальцами по ожерелью, которая стоит столько, что можно было бы оплатить минимум полгода занятий у одного из учителей Фелли. «Только ее здесь не хватало. И сразу лезет в то, как я веду семейные расходы. Нет смысла напоминать о том, что ни Мелисса, ни ее дочь толком и считать не умеют, хотя их и учили в детстве. В памяти осталось лишь как музицировать, подбирать наряды и вести себя в обществе». И то с последним у сестры Альрика проблема. Я затем и пришла, выдает Мелисса, поджимая губы. В этом месяце мне пришла куда меньшая сумма, чем обычно. Только не говори, что все настолько плохо, не поверю. Вы сами заметили, что я продаю лошадей. Я устало выдыхаю и сажусь на сафу напротив Свекрови и Раани Даллин. Как думаете, это все просто так? Фи, фыркает мать мужа. Наверняка делаешь на зло сыночку. Знаю же, что так и норовишь пойти против него. Уж он там мне все рассказывает, не сомневайся. Не сомневаюсь, что обсуждение моей персоны занимает у них очень много времени. Не то, чтобы я сильно переживала по этому поводу. Привыкла. Не нужно придумывать то, чего нет. Я наливаю себе чашку чая из стоящего на столике пузатого чайника. «Как же!» — щурит глаза свекровь. Будь это не так, давно бы попросила королеву замолвить за Альрика словечко перед его величеством. Наша семья уже достаточно настрадалась, Есмина. «Вы сами знаете, что королю никто не указ», уже в сотый раз поясняю я. Каждый раз Мелисса думает, будто я просто не желаю, чтобы злоключения ее семьи заканчивались. По ее убеждению, все в моих руках. Просто я недостаточно расторопна. Видела бы она Элиаса сейчас вблизи, Общалась бы с ним хоть раз. Может быть, тогда бы поняла, почему все так, как оно есть. А если и изменится, то лишь в худшую сторону. «Ты красивая молодая девушка», — свекровь проходится по мне оценивающим взглядом. «Могла бы и сама попробовать решить вопрос». Когда я услышала подобные речи от нее впервые, едва не подавилась. Мы тоже сидели вот так друг напротив друга, даже чай пили такой же. Альванийский черный с кардамоном. Сейчас же я спокойно делаю глоток и ставлю чашку обратно на столик. Рани Даллин сидит тихо, как мышка. Ее тоже не смущают разглагольствования подруги. Она лишь брезгливо морщится, когда видит заляпанный подол моего платья. Пришлось бежать по дождю, когда я оставила Раянгара у фонтана. Элиасу нет дела до моих прелестей, Мелисса, отвечаю я. Говорят, лет десять назад моя беспринципная свекровь отравила жену своего любовника в надежде, что он женится на ней, несчастной вдове. Но чуда не случилось. Мужик ее бросил. А слухи все еще гуляют по Стоунхарду. «Я слышала, в столицу приехал князь Лонхейм». Сладким голосом тянет Мелисса, бросая на Раани Даллен выразительный взгляд, словно ища поддержки. «Вы были помолвлены, если я не ошибаюсь?» Этот факт известен немногим. Кому какое дело до разорванных помолвок дочерей с ярла? Отсюда до моей родины много дней пути. Но свекровь обожает сплетни. Она выяснила всю мою подноготную, едва я прибыла в Стоунхард. «Князь станет мужем ее высочества», — киваю я, стараясь не выдать эмоций. «Вряд ли нас кто-то видел сегодня с Райангаром». Разве что Мадлен что-то заподозрила. Но я не слышала, чтобы она была дружна с Мелиссой и ее подругами. Не тот круг». «И что же, ты даже не переживаешь?» Наивно хлопает глазами свекровь, вглядываясь в мое лицо, пытаясь распознать реакцию. «Мелисса только производит впечатление меркантильной дурочки. С ней надо быть на стороже. Мы с ним едва знакомы. Какой смысл мне переживать? Лгу я не видя даже бровью». «Вы же знаете, как заключаются такие помолвки?» «Смотри мне», — чеканит она с подозрением. Еще опозоришь нашу семью при дворе?» «Опозорю чем?» — холодно спрашиваю я, ставя только что взятую чашку на стол с громким дребезжанием. «Своими томными взглядами да вздохами по мужчине, который предназначен другой», — бросает неприязненно на Мелисса. «Знаю я вас, глупых молодых девиц», — «Небось, целыми днями только и вздыхаете о красавцах, которые прибывают ко двору». Это уже чужие слова, которые свекрови вложил в голову сын, а она теперь выдает в присущем ей стиле. Я распрямляю спину и останавливаю на Мелиссе полный ледяной ярости взгляд. «Я старшая Фрейлина Ее Величества, а не придворная сплетница. У меня слишком много обязанностей и нет времени томно вздыхать по углам и заниматься ерундой. Вы забываетесь». С самого начала она пыталась меня приструнить и бесилась, потому что не получалось. И вот сейчас мы снова выходим на привычную нам тропу тихой грызни». Мелисса вскакивает. ее грудь, сдавленная корсажем, опускается и поднимается в такт, сбившемуся от злости дыханию. «Уж не меня ли ты имеешь в виду, паршивка?» Рани Даллин возмущенно икает и тут же тихонько бормочет себе под нос ровно так, чтобы слышно было всем. Так и говорить практически о матери никакой совести. На самом деле я говорила не о Мелиссе, но довольно иронично, что они увидели в описании именно ее. Отвечать не слишком хочется, но если промолчать, свекровь сочтет это за поражение и еще больше распоясается. До предела накаленную обстановку разряжает служанка, которая робко входит в гостиную. Ранее Адели, -э вам пришло вот это. Она держит в руках сверток, завернутый в простую невзрачную бумагу. Мне, удивляюсь я, скорее мужу, кто будет слать мне какие-то посылки. Я встаю, желая взять сверток, но свекровь опережает меня, бесцеремонно выхватывая из рук удивленной служанки, вызывающую у нее любопытство предмет. И правда, это для тебя, щурится она, вчитываясь в имя на приложенном к посылке листке. Сейчас посмотрим, что там. Мелисса, матушка, насмешливо тяну. Я наблюдаю, как свекровь принимается разрывать бумагу громко шурша. Думаете, именно там я прячу от вас деньги? Беспардонность свекрови удивляет и даже служанку, которая бросает на нее осуждающий взгляд, прежде чем удалиться. Может, один из учителей Феллоны прислал книгу для обучения. Сверток прямоугольной небольшой формы. Я встаю и подхожу к Мелиссе, но к моему удивлению. Внутри небольшая коробочка футляр из белого дерева с искусной резьбой, горы, высокие деревья. Не уверена, что в окрестностях Стоунхарда можно найти что-то подобное. Внутри разрастается плохое предчувствие. Дайте сюда, Мелисса, командую я, протягивая руку. Но свекровь будто чувствует горяченькое, она отпрыгивает с такой прытью, которую и не ждешь от почтенной раани ее возраста. И рывком открывает футляр, едва не сломав защелку. Ничего себе! Округляются у нее глаза. Это еще что такое? Скромница Дальян встает позади Мелиссы, выглядываясь в содержимое. Ее лицо приобретает алчное выражение. Я заглядываю, и передо мной предстает настоящее произведение искусства: ожерелье и серьги из белого золота, неограниченных алмазов и крупных сапфиров. Выглядит настолько изысканно и дорого, что наверняка стоит целое состояние. Даже продай я наш особняк, не смогла бы позволить себе такое. Мне требуется буквально пара секунд, чтобы понять, от кого они. Только в нью мари есть такие сапфиры. Как он посмел прислать такой подарок ко мне домой? Это практически оскорбление. Мне страшно представить, что сделает Альрик. Я бросаю взгляд на расплывшуюся в довольной улыбке Даллен. Она-то уж ему расскажет, я уверена. Никак у тебя завелся богатый поклонник, моя милая Ясмина?» Противненько улыбается свекровь, проводя пальцем по самому огромному алмазу в центре ожерелья. «А мой сын в курсе?» Я пытаюсь сохранить невозмутимое выражение лица, хотя внутри все горит от волнения. «Королева прислала, должно быть», — пожимаю плечами, затем буквально вырываю из рук Мелиссы проклятые украшения. Не стоит их трогать. Это для приема, который через неделю. Я пожаловалась ее Величеству, что давно не покупала себе украшений. И вот, я должна буду их вернуть сразу же. Ммм, недоверчиво тянет Мелисса. Что-то не похоже, чтобы королева когда-то была так щедра к тебе. Скорее, похоже на подарок мужчины. По-вашему, любовницам часто дарят настолько шикарные подарки? Выгнув бровь, спрашиваю я, внутренне содрогаясь. После секундного размышления свекров отрицательно качает головой. «Конечно, я знаю, на что давить. После смерти мужа, пока Мелисса еще была в состоянии, она отчаянно пыталась поправить положение семьи, буквально вешаясь на богатых мужчин. Но такие подарки ей не перепадали. О себе она, естественно, считает куда достойнее, чем простая девчонка из далекого Сфана. «То-то же...» «Я закрываю футляр...» но замечаю по взгляду Даллин, что она мне не поверила, в отличие от свекрови. Точно наябедничает мужу, хотя казалось бы, ей какое дело до нашей семьи. Но я подозреваю, что она даже спит с Аллериком иногда, когда у того появляется настроение. Если раньше, едва поняв это, я пришла в ярость и пыталась избавиться от паршивки, сейчас нахожу ее положение даже жалким и забавным». Хотя и сама порой чувствую себя примерно в таких же обстоятельствах. Даром, что законная жена. Есмин, Фелли появляется в дверях в одной ночнушке. Ой, бабушка, у падчерицы плохой вид, круги под глазами, бледное изможденное лицо, сухие потрескавшиеся губы. Какой ужас! Всплескивает руками Мелисса. Довела ребенка. Посмотри на нее, совсем в тень превратилась. Есмин, а ты не смотришь за ней? Я заболела. Филона опускает глаза на носки домашних туфель. Ее смущает присутствие Раани Даллин, которая раньше всегда третировала малышку, пока я не появилась. Опять заболела! Свекровь бросается к Фелли и грубо поднимает ее подбородок. Вся в мать! Та была такая же хилая, и в итоге померла. Эту ждет та же участь, помяните мое слово. Зачем встала с постели? Я хотела узнать, где Ирис. Спрашивает пачерица, бросая на меня полный волнение взгляд. Она не вернулась? Это проклятая кошка, неодобрительно качает головой Мелисса. Я думала, Альрик наконец избавился от нее. Пойдем обратно в комнату, милая. Я подхожу к Филоне и беру ее за горячую маленькую ручку. Проклятую коробку с украшениями сжимаю в руке и не отпускаю ни на секунду. Что же теперь делать? «Нужно как-то вернуть украшения». Райангар совсем умом тронулся, если думает, что я приму такой дорогой подарок. Возмущение внутри меня набирает обороты, но я стараюсь взять эмоции под контроль. Нужно как следует обдумать, как правильно донести настырному дракону, что я не желаю становиться. Кем он вообще хотел предложить мне стать? Мы с Фелли поднимаемся наверх, оставляя неожиданных гостей на первом этаже. «Ирис просто гуляет в лесу», — успокаиваю я падчерицу. Уверена, она вернется сегодня ночью или завтра к утру. «Папа точно не отдал ее кому-то», — хмурится Филлона, глядя на меня с подозрением. «Конечно нет», — я отвечаю девочке смешливым взглядом. Мы не успеваем зайти в комнату, как я слышу стук входной двери первого этажа. Алрик вернулся, как всегда, с опозданием. У меня нет ни малейшего желания видеть его». Я укладываю Фелли и спускаюсь на первый этаж, обходя гостиную, откуда слышится смех. Муж развлекает мать Раани Даллин. На первом этаже у меня крошечный кабинет, где есть сейф. Думаю спрятать украшения туда, пока не узнаю, где остановился в городе князь. Потом решу, как отдать ему. Отнести лично или тоже отправить посылкой. Я склоняюсь к тому, чтобы лично, потому что нужно донести ему, Я не девчонка, которую можно сначала выбросить на обочину жизни, а потом поманить пальцем. Едва я закрываю сейф и проворачиваю ключ, Альрик врывается в мой кабинет. Он раскрывает дверь с такой силой, что она стукает о стену, заставляя меня вздрогнуть. Я оборачиваюсь, сжимая в руке ключ. Уже ожидаю, что он спросит про украшения, но у него на уме другое. «Тебе кто разрешил продавать моих лошадей?» разъяренно спрашивает он, делая ко мне шаг. Я отступаю за стол, стараясь не показывать охвативших меня эмоций. «Сам знаешь, что мы в стесненных обстоятельствах с некоторых пор». Отрезаю я, подмечая, что муж снова пьян. «Сколько можно? Он уже заявлял, что денег совсем нет. Зато на посещение увеселительных заведений всегда находит золото». «Мне кажется, или ты начала много самовольничать?» Муж кладет на стол руки, сжимая их в кулаки. Я понял, что настало время научить тебя правильному поведению. «Правильному поведению?» — шеплю я, тоже кладя руки на стол. «Мне надоели твои угрозы. Сколько это будет продолжаться? Посмотри на себя со стороны. Ты осознаешь, насколько твое поведение изменилось за последний год? Ты хоть раз подумал о своей дочери?» Муж бьет кулаком по столу, набирая в грудь побольше воздуха, и резко произносит. Филону не трогай, ты ей никто!» Я ее отец и дракон, а ты никчемная приживалка из забытого богами места на краю континента. Ты должна радоваться, что моя семья дала тебе возможность жить в столице, еще и прислуживать королеве. У тебя есть муж и семья, а могло и не быть. Кому ты такая нужна?» Я едва не подпрыгиваю от возмущения. «Чему радоваться? На родине у меня было все, в том числе и главное, моя настоящая семья. Здесь же ничего». «Альрик абсолютно точно думает, что я должна быть беспросветно счастлива и удовлетворять каждый его каприз. Ведь он мужчина, еще и дракон, как он любит повторять». «Не всем в мужья достаются драконы», словно вторит моим мыслям муж, глядя на меня свысока. «Так что не делай такое лицо, будто я тебе не мил. Многие хотели бы оказаться на твоем месте». «Например, Раани Даллин, отмечаю ехидно». Я не ревную, просто сложно сдержаться, учитывая, что они в соседней комнате вместе со свекровью наверняка подслушивают. Муж говорит на повышенных тонах. Лучше скажи мне, ты ходила к его проклятому величеству! щурится в свете лампы Альрик. При воспоминании об Элиасе по спине невольно идет дрожь. Я сжимаю руку, чувствуя, что она все еще плохо слушается. Ходила, холодно отвечаю я. Он велел тебе передать, что никаких поблажек не будет. Рассказывать мужу о моих злоключениях не имеет никакого смысла. Он еще и скажет, что сама виновата. Взгляд Альрика темнеет. Он смотрит на меня так зло, будто бы это я отказала ему в прибавке к жалованию. «Ты была недостаточно любезна», — делает вывод он. «Сложно быть недостаточно любезной с безумным королем, особенно если хочешь сохранить жизнь». Я иронично изгибаю бровь. Думаешь, я бы решилась? Думаю, что ты все испортила, как и всегда. Я понимаю, что срывать злость Альрик будет на мне. Он обходит стол и рывком хватает меня за запястье, больно сжимая. дергает на себя и тащит на выход из кабинета. Я упираюсь, но против него вряд ли смогу что-то сделать. Как только мы выходим... В арке, ведущей в гостиную, замечаю любопытные лица свекрови и Даллин. Женщины тут же прячутся при виде нас. «Что ты задумал?» — шеплю я, пытаясь стряхнуть руку мужа. Он не отвечает. И молча волочет меня к входной двери. Распахивает ее и тянет наружу. Я едва не спотыкаюсь о порог. Уже почти темно. Через несколько секунд я понимаю, что мы идем к конюшням. Альрик останавливается напротив распахнутого входа. Внутри горит неяркий свет. Он, наконец, отпускает мою руку и разворачивается ко мне с искаженным от гнева лицом. «От тебя нет никакого проку. Может, хоть конюшни почистишь, а, Ясмина? Может, тогда ты полюбишь этих лошадей так же, как я и моя семья? Хотя какой спрос с дикой безродной дикарки? Тебе не понять, что такое быть аристократом он презрительно сплевывает на землю слегка покачиваясь отвращение и злость переполняют меня как же я ненавижу альрика сколько бы я ни старалась все заканчивается одинаково муж и его семья винит в своих бедах меня и деться мне от них некуда я потираю руку и делаю шаг назад ты мой муж а не хозяин не забывайся мне надоело все это терпеть лучше подумай какой пример ты подаешь дочери Она все видит и слышит, Альрик. И ты прав. Я ей никто. А вот ты — отец. Так будь уже отцом в конце-то концов». Мои опрометчивые слова переполняют чашу терпения мужа. Он в одно мгновение преодолевает расстояние между нами и встряхивает меня. «Безродная шлюха!» Он толкает меня так сильно, что я влетаю в дверь конюшни, больно ударяясь плечом и непроизвольно всхлипывая. Альрик снова надвигается на меня. Я отскакиваю от двери и едва не влетаю в высокий куст, ими окружён особняк. Я замираю, тяжело дыша и глядя на мужа с нескрываемой ненавистью. «Ты почистишь конюшни», — чеканит он, подходя ко мне в упор. Нет, я встречаю его взгляд, не моргнув. Он унижал меня столько времени, но до служанки я себе не позволю опуститься. Он ведь явно делает это специально, когда мать Ираани далена здесь. Хочет сделать из меня посмешище. Я замираю, ожидая, что муж ударит меня или по меньшей мере поволочёт снова к конюшням, к своим любимым бесполезным лошадям. Но вместо этого Альрика замирает, моргает и смотрит мне за спину. Я резко оборачиваюсь, цепляясь о тонкие ветки. Из густой темноты кустов на меня смотрят два огромных зеленых глаза хищницы. Раздается негромкое злое рычание. Ирис, я облегченно выдыхаю делаю еще несколько шагов в сторону давая ей дорогу огромная дикая кошка выходит из за кустов она скалит зубы глядя на мужа и становится между мной и альриком я чувствую как на глазах выступают слезы облегчения и с благодарностью прижимаюсь к теплому родному боку моего наата убери ее альрик не сводит глаз со скаленной пасти кошки иначе клянусь вам обеим не сдобровать мне страшно Я не знаю, что у него на уме. Рискнет ли муж обратиться в дракона здесь, рискуя сломать свои любимые конюшни, растоптать сад или... Или быть не может. Альрик не терпит, когда его ставят на место. Тем более я. «Уходи», — прошу я мужа, гладя дрожащей рукой шерсть Ирис. Кошка все еще негромко рычит, не спуская с противника глаз. Я точно знаю, что она будет защищать меня до последнего вздоха если я не прикажу обратного. Но я не могу ставить ее под удар. Ноат и его хозяин всегда вместе с рождения. В детстве мне даже казалось, что у нас одна жизнь на двоих. Без Ирис я совсем зачахну». Альрик недобро усмехается. Драконий зрачок в его взгляде не сулит нам ничего хорошего. «Нужно бежать. Я тяну за собой Ноата, делая шаг назад, но упираюсь все в те же злополучные кусты. Он же просто псих» ненормальный. Я вижу, как напрягаются жилы на шее мужа, как идет чешуя по его щекам. Сердце стучит отбойным молотком, страх разливается внутри. Но проходит несколько секунд, и ничего. Я вижу растерянность на лице Альрика, которая тут же сменяется гневом. «Да ты просто слишком пьян!» Я нервно хихикаю и тут же зажимаю рот ладонью. Леда заступница, я слышала, что если основательно набраться, то можно временно потерять способность контролировать дракона. Но не думала, что мне доведется увидеть это вживую. Соберешь свое шмотье и завтра же с Филлоной свалишь в поместье, рычит Альрик, старательно делая вид, что ничего не произошло. Но я вижу, что его буквально трясет от злобы и бессилия. Будете жить там до следующей весны, чтобы ноги вашей не было в Стоунхарде. Он разворачивается и позорно удаляется, оставляя меня с кошкой вдвоем. Я смотрю, как уходит муж, спотыкаясь о камень, лежащий в траве, и испытываю презрение и даже некоторую жалость. Во что он себя превратил? Он не дракон, а лишь жалкое его подобие. Ирис разворачивается и успокаивающе облизывает мою щеку огромным шершавым языком. Я понимаю, что меня трясет от пережитого. Прижимаюсь к кошачьей морде и шепчу. «Боги, что же теперь будет?»